Глава 13 В ночь на 26 января из дома сына чиновника Григория Пилина через выдернутие усенных дверей пробоя неизвестно кем выкрадены. Самовар, стоящий 8 рублей, тулуп на саксачем меху, крытый черным сукном в 17 рублей, ховая подушка в 2 рубля 50 копеек, две мельхиоровые вилки 40 копеек, 5 метрических чайных ложек 50 копеек, две серебряные чайные ложки в 2 рубля, а всего на сумму 30 рублей. Полицейские ведомости. В голове мелькнула мыслишка, что если вдруг под завалами найдут покойника, этому никто не удивится. Правда, мелькнула и исчезла. Во-первых, щит держит карпьев страточа, насыпано сверху от души. Во-вторых, тогда и Михаила Ивановича убирать придется. А два покойника на одного меня это уже совсем подозрительно, не говоря о том, что Михаил Иванович мне еще пригодится. Так что вдох... «Выдох и ждем!» Он ведь мог промолчать. Кстати, самое разумное при Сливе было бы промолчать и сделать вид, что знать он меня не знает и догадываться не догадывается. «Как поживает Алексей Михайлович?» – спрашиваю наилюбезнейшим тоном. «А вы не слышали?» «На тот свет новости с опозданием доходят». «Ясно, плохо. Добрались до него в Цюрихе. Вот так аккуратно из лети зимы. Убили?» «А если так, то и вправду жаль. Толковый мужик был. Конкретный такой. Нет, к счастью, но раненый весьма серьезно. А целители? Целители? Увы, его личная особенность такова, что от целителей мало толку. Он держится, конечно, но пока сложно сказать, выйдет ли у него не то, чтобы излечиться, но хотя бы выжить». Говорил Карпьев Стратыч весьма спокойно. «Переправить его переправили дирижаблем, и ныне он здесь, в Петербурге. Возможно, будет желание встретиться?» «Будет, наверное, чтоб Будь он здоров, я бы с радостью. Алексей Михайлович во всем этом великосветском копошении прилично так разбирается. Глядишь, подсказал бы чего толкового. Но вот если он почти покойник...» «Нет, по-человечески стоило бы навестить». Сочувствие там выразить, сказать там... Хотя нет, я помню, как меня бесили все эти вежливые словеса с выражениями сочувствия вместе. Вот вроде знаешь, что вариант один, как и исход, но когда об этом тебе говорят, воспринимается острее, будто живым хоронят. Вперёд, так сказать, или... Почти покойник, ещё не покойник, да и... Кровь-то ангельская у меня осталась. Вот интересно, кровь ангела и целительская магия – это одно и то же? И если нет, то поможет ли она? Если да, то стоит ли тратить? Мало ли как оно в будущем обернется. С таким размахом она и мне пригодится, может, иметь метельки, и остальным-то. С другой стороны, непонятно, есть ли у этой крови срок годности, а то, может, она давно уже выветрилась или вот-вот, тогда и трястись над нею смысла нет. В общем, опять одни вопросы. А за стеной из завалов слышны голоса, суета какая-то, копаются, спешат спасать. Да, выгляди, на самом деле спасут, тогда и поговорить толком не выйдет. Я бы заглянул, конечно, но вот, как-нибудь так, чтоб незаметно. Как бы эдак ему прямо намекнуть, что не стоит делиться с общественностью радостным известием о нашем воскрешении. Громовых официально признали мёртвыми, а он и сам понимает всё и щурится, на смешечку прячет. И что, бьёт не по паспорту, а по морде, если уже вы знаете, то мало ли кто ещё. Полагаете, что я? А теперь Карп Юстратыч чаш вспыхнул, от сразу видать благородного человека, от одного намёка на неблагородное поведение подскакивает. Полагаю, что ни один вы такой глазастым быть можете, отвечаю устало, а у меня семья, и рисковать не хочу. врач что я один выжил, бесполезно. Тут на фабрике многие знают, что мы с Метелькою каждый выходной к дядьке ездим, а уж через него и на остальных выйти, как два пальца. Да и приглядывают за мной. Я опускаюсь на землю. Чего? Притомился. Пока еще завалы разберут, и вы садитесь, коль не брезгаете. И про вашу манеру общения Алексей Михайлович предупреждал. Карп Юстрадыч опустился на пол. И Михаил Иванович воспоследовал, не став дожидаться отдельного предложения. А чё не так? Прямолинейность, граничащая с хамством. Впрочем, это мелочи. Семья это хорошо, замечательно даже. Метелька плюхается рядом и позёвывает. А приглядывает кто? Карп Юстрадыч под солба смахивает. — Революционеры. Молчать смысла не вижу. Как-то вот на днях познакомились мы с неким гражданином Светлым. Рассказ получился коротким, потому как говорил я пока только о фабрике и революционерах. Слушали, надо сказать, внимательно. О подвале том при подозрительном я тоже упоминать не стал, а вот сомнения некоторые о слепоте городовых озвучил. — Любопытно, — произнес Карпью, страты чуть-чуть нахмурился. «Стало быть, да, пожалуй, соглашусь с вами. Подобное своеобразное место обязано было привлечь внимание, поэтому и дома люди или находятся под негласным надзором, или же кем-то высоким велено надзирать в других местах?» Он чуть морщится. «Да, к сожалению, после скандала и отъезда Алексея Михайловича в жандармирии стало неспокойно. Видите ли...» «Существуют весьма различные взгляды на проблему, так сказать, революции и революционеров. От крайне либеральных, требующих едва ли не роспуска третьего отделения и предоставления гражданам всех возможных свобод, до столь же крайне радикальных, полагающих, что пришло время установить комендантский час, увеличить количество жандармов, ужесточить законы и всех, кто хоть как-то попадает под подозрение, отправлять в ссылку». Алексей Михайлович был и пока еще является компромиссной фигурой. Он полагает, что одними запретами ничего не добьешься, но и абсолютная свобода – путь к хаосу. Он придерживается мнения, что давно назрела необходимость реформ, прежде всего в отношении рабочего класса и крестьян. Притом он достаточно авторитетен, чтобы обе стороны прислушивались. И государь вновь же благоволил. Государь тоже все понимает но далеко не всегда свободен в своих поступках. Некоторые дела лучше перепоручать доверенным лицам». И Алексей Михайлович таковым был. «Но теперь он пока не отставлен, официально находится на излечении. Мы поддерживаем слухи, что ранения не столь серьезны, что прогнозы благоприятные и в скором времени Алексей Михайлович вернется к службе. А на самом деле...» На этот вопрос Карп Юстрадыч отвечать не спешит, но потом, выдохнул, признаётся. Вряд ли он доживёт до Пасхи. А когда у нас Пасха-то? Чтоб, она ж каждый год по-новому считается, но весной точно. Стало быть, надо идти. И чем дальше, тем сильнее обостряется противостояние. Впрочем, вряд ли вам это интересно. Он прав, само по себе не особо. Если брать в отношении вас, точнее, господина Светлова, гражданина Светлова, то речь может идти как о чьем-то весьма давним и, судя по услышанному успешному агенте, так и о личности относительно независимой, но находящейся под присмотром. Это как? Нет, с агентом я понял, а личность, ну и все прочее... Из кармана Карпия Стратыча появился ещё один платочек. Ну да, жарковато. И щит ему держать приходится. Вон, дышит тяжко. Как бы ни надорвался ненароком. Дурацкая выйдет ситуация. Это просто и одновременно сложно. В нынешней борьбе за место Блистрона сошлись, как говорю, две партии. Либералов представляет князь Вестницкий. Личность весьма своеобразная. А вот во главе консерваторов до недавнего времени стоял Воротынцев. Впрочем, по мнению многих, он был достаточно умерен в своих взглядах и этим не устраивал некоторых иных влиятельных лиц. Ненавижу политику, но чую придется и в это болото нырнуть. Его наследник пока занимает место покойного дядюшки, или кем он там ему приходится, скорее номинально – Серьёз его не воспринимают, но князь Ананев, фактически занявший место Воротынцева, продолжает покровительствовать роду, а нынешний глава Воротынцевых, в свою очередь, всячески поддерживает начинание князя «любовь и единство». В ваших устах это звучит почти оскорбительно, однако у князя обширные связи, опять же, его инициативы многим промышленникам представляются интересными. «Это какие?» Скрежет над головой ненадолго прервал разговор, и Карпиостратыч поморщился. «Вот ведь! Сколько раз говорил, что при разборе завала важно закреплять крупные обломки, чтобы не спровоцировать новую волну. Они все опять... Что до инициатив! Скажем, князь ратует за право владельца самому устанавливать правила на своих фабриках». Или вот недавнее предложение об особой фабричной полиции, которая находилась бы в формальном ведении Министерства внутренних дел, однако при этом финансировалась бы владельцами предприятий. Они бы сами нанимали людей, платили бы им заработную плату, вооружали и так далее. По замыслу Ананьева, наличие такой структуры позволило бы на корню пресечь всякие беспорядки. Это только малая часть инициатив, там много чего, но важно не это. Государь пока тянет время, поскольку Алексей Михайлович пусть и отсутствует по состоянию здоровья, но пока жив. Однако смерть его потребует назначить кого-то на пост. И вот здесь важно понимать, что преимущество получит та партия, которая, скажем, так действием покажет свою эффективность и своевременное разоблачение революционной ячейки станет весьма серьезным аргументом. Тем паче, если ячейка эта будет действующий Чтобы там про третье отделение не говорили, там хватает понимающих людей, как и в Думе. И одно дело, если раскрыть пяток студентов, что собираются в кабаке и тайком читают запрещенные газеты. Но совсем другое, когда на счету бомбы, взрывы и ограбления. Именно, благожелательно склонил голову Карп Юстратыч». Поэтому ваш Светлов может полагать, что это он такой умный, или же верить в силу своего покровителя, о котором явно знает, ибо ничем иным такую наглость и беспечность объяснить нельзя. Но его просто придерживают до поры до времени как хорошую карту, позволяют бороться за свободу, подбрасывают деньги и материалы, возможно, направляют. К примеру, у меня сложилось впечатление, что эту фабрику выбрали отнюдь не случайно. Я вспомнил, что слышал и согласился. Они искали рабочих отсюда и вот нашли. Потому ли, что им было велено сюда ударить? Или потому, что у них уже имелся тот, кто заложил бомбу в контору? Но требовалась еще одна пешка, на которую потом все испишут. Однако, когда придет время, его сдадут, говорю вслух. И всех, кто будет рядом, и доказательств хватит. «И получится громкое дело», — продолжает за меня Метелька. «Именно». Ищу лавровый венок на голову тому, кто героически раскроет, вскроет и в целом посодействует наведению порядка. «И кто за ним стоит?» «Вы от меня слишком многого хотите», — Карп страточ смахнул под солба. «Но кто бы ни стоял, сегодня меня могло не стать». И если он скажет, что благодарен мне по гробу жизни, я расплачусь». Но жандарм промолчал. А... «А вот у меня вопрос возник. Зачем вы мне все это рассказываете? Ну, не тая шишка, чтоб так распинаться и лекции читать. Может, конечно, ему скучно тут с нами под завалами, но чую дело не в скуке». «Я с Алексеем Михайловичем давно знаком и привык доверять его мнению». Карп Юстратыч ответил не сразу. «Его весьма расстроило известие о гибели Громовых. Настолько, что он решил прервать свой вояж, хотя это и нарушило некоторые изначальные планы. Да и вряд ли что-то могло изменить, если бы не то покушение. Вы давно с ним виделись?» «Не поверите, вчера». «Редкой душевной силой человек, даже сейчас не отошёл от дел полностью, и по поневоле начинаешь думать, что это неспроста». И зашла беседа как раз о Громовых, причём совершенно без повода. «Алексей Михайлович сам начал рассказывать, и так спешно, лихорадочно, он весьма точно вас описал, и потом ещё добавил, что если случится встретить, то лучше держаться прямо, как есть, и пригласить в гости». Я, признаться, испугался. Показалось, что состояние Алексея Михайловича ухудшилось, но... Вот мы с вами сидим. Ага, ждём чудесного спасения, но вместо него до нас только маты доносятся. Кереца переоценил Карп Юстратыч своих подопечных. Тут даже мысли закрадываются, а не случится ли, что они и вовсе нас не спасут? «Теперь, признаться, я растерян, но к тому же начинаю понимать его слова». «Какие? Ну, если не секрет. Отнюдь. Он сказал, что в этой колоде вы играете за шута. Как же выразился? Божественный шут способен сломать любую игру». «Это меня похвалили или изысканно обозвали». А стало быть, все непременно объявитесь. Я слыхал, что перед смертью порой с людьми стучается прозревать грядущее. Киваю. Перед смертью чего того не прозришь. А грохот усиливается. И потому не знаю, что вам понадобится, но от себя готов оказать любую помощь. И это хорошо. Для начала я поёрзал, укладываясь и глаза прикрыл. «Отправьте-ка нас в какой госпиталь, где целители не больно любопытны и...» «Что-то бахнуло совсем рядом». «Вот ведь...» — Карпио страточ покачал головой. «Даже завалы сами разобрать не способны, а, говорят, личная свобода». «За госпиталь не беспокойтесь, поедем в наш. Там и целители не любопытны, как вы изволили выразиться, и...» «В целом спокойно, чисто, кормят опять же...» «Кормят — это хорошо», — нарушил молчание Михаил Иванович. «Я уж давно уговариваю Алексея Михайловича туда перебраться, но он еще тот упрямец. Теперь, глядишь, купол заходил ходуном. Так, почти уже. Сейчас дам просесть. Надо будет чуть крови». «Надо? Крови у меня есть». «Метелька». Я дергаю метельку, который сидит тихо. «Надо будет, чтобы ты домой сбегал и принёс кое-что. Всё-таки, когда у тебя имеется крыша, воевать с подручнее, чем Бизоной». В этот момент щит лопнул, и огромная балка с протяжным скрежетом осела, увлекая за собой кучу обломков поменьше. Нас засыпало пылью, ухнул сдавленно Михаил Иванович, что-то шлёпнулось на макушку, а потом огрело по лбу». В общем, я не знаю, наблюдал ли кто за процессом нашего спасения, но если так, то вид мы имели, полагаю, весьма характерный. «Машину!» Громкий голос перекрыл все прочие. «Носилки! Ваше благородие! Как же ж! Вот и роды! ироды!» Савва, от чего, поинтересовался Метелька. «Не мешать людям», — ответил я честно, с трудом сдерживаясь, чтобы не сложить руки на груди. «Пускай спасают!»